Яма. С Тверской мы пошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление. Ну вот, здесь я и живу. Зайдем. Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий. Вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Тёмный коридор, и из него в углублении дверь направо. Вот и пришли. Скрипнула тяжёлая дверь, и за ней открылся мрак. «Тут немного вниз, дайте руку!» Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щёлкнув выключатель и яркий свет, электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом. Я очутился в большой, длинной комнате с нависшими толстенными сводами с глубокой амбразурой маленького темного с решеткой окна, черное пятно, которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна за столом сидит летописец и пишет «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя», мелькнула в памяти. Я стоял и молчал. «Но это положительно келья Пимена. Лучшие декорации нельзя себе представить», сказал я. «Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь в этой комнате была». Яма, куда должников сажали, это факт. Так вот она, та самая яма, которая упоминается и у Достоевского, и у Островского. Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги. Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумение вести дело торговое, иногда разгула. Яма – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестких времен. По древним французским и германским законам, должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника кормить и не увечить. На Руси в те времена полагался провеш и выдача должника истцу головою да и скупа». Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными. Потом долговое отделение перевели в Титы, за Москву-реку. Потом в Пресненский полицейский дом. В третий этаж. Но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним. Яма. Однажды сидел там старик, бывший миллионер Платицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть. Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась. Я заинтересовался и спросил смотрителя. Садиться приходила до помещения, нет, ремонтируется. У нас семеро детишек, и сидеть она будет замужнены долги. Оказывается, в яме имелось и женское отделение. В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавлялись. Старый солдат, много лет прослуживший при яме, говорил мне «Жалости подобно, оно хоть и по закону, да не по совести. Посадят человека в заключение отнимут его от семьи, от детей малых»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 содержать стал. Сидит такой у нас один. И приходят к нему жена и дети, мал мало меньше Слез-то, слез, -то, слез -то сколько. Просят смотреть или отпустить его на праздник, в ногах валяются. Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли. Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор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 оживать должнику и вергает его снова в яму, а то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается иногда ночью в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Вловили должников на улицах, в трактирах, в гостях. Даже при выходе из церкви. Ну и здесь, как везде, кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет. И живет себе человек на воле. А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может. Разве смотритель из человечности сжалится, да к семье на денек отпустит? Это все жертвы самодурства и порядка вещей, канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров. Ведь большинство попадало в яму из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента. Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кромовые деньги по 5 рублей 85 копеек в месяц. И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование Долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около 30 человек.